Глава 18 Сказать, что я реально охренел, это вообще ничего не сказать Но окружающие меня уркаганы охренели куда больше Ведь их закадычного карафана халеру Размазало полу, словно громадным прессом И все это произошло настолько быстро И без какого-либо моего участия Что я даже и сам понять ничего не успел Только пожелал Правда, очень сильно И на тебе Лишь мокрое место от этого ублюдка осталось. Вся комната оказалась залита кровью и забрызгана мелкими шметками мяса, расквашенного мозга и раздробленных в крошеву костей. Словно сошел с ума запущенный без крышки бешеный блендер. Ну вот, опять эту словечко чужое выскочило в блендер. Но в данный момент сейчас оно меня волновало меньше всего. Как говорится, что начнется». «Ну, в общем-то, я этого и добывался, только не думал, что все начнется именно так». «Это чего?» Шнифт мелкий даже заикаться начал, поскольку тоже не ожидал, что его шестерку так резво расплющит. «Ты че? Это натворил, баклан!» «Согласен, это точно прибор. Я ведь лишь образно представил, оно оно как повернулось». В буквальном смысле этого слова. Похоже, что никто из банды глазом не успел моргнуть, как место знакомого подельника на полу оказалась лишь кучка кровавого дерьма. «Что-то в последнее время меня так неслабо на макруху заносит?» «Натурально же, купаюсь в крови, словно какой-нибудь сказочный душегуб, вроде трансильванского графа Дракулы, скоро придется приставочку к своему имени приспособить. мамонт песник. Звучит, конечно, зловеще, но абсолютно по делу. Пару дней не прошло, как в себя пришел, а уже кровище пролил иному маньяку на зависть. «Так разве ты сюда не за этим шел?» Мысленно одернул я сам себя. «Вот именно, мамонт, сосредоточься и сделай, что должно. А дальше будь что будет, а ненужные рефлексы в топку. Пусть этим изнеженная дамочка занимается. А я мужик, боец, разведчик...» Ветеран войны Эх, мамоша, нам ли быть в печали Не прячь свой дар, играй на все лады Да так играй, шубурки заплясали И штабелями паковались в гробы Зазвучал у меня в голове мотив знакомый Еще до военной песни Ну а переделанные строчки сложились сами собой хоть Хотя до этого я такого таланта за собой не замечал Я бросил взгляд на окрашенную алыми брызгами морду младшего братишки Пахана, которая в этот момент бледнело на глазах, вытягиваясь еще больше. Пока я потерял бдительность, приходя в себя после такой показательной казни, этот ушлепок умудрился вогнать мне в мозги ментальный щуп и прочитать мои поверхностные мысли. Защита, который я отогнал его в прошлый раз, надолго не задержалась, развеявший словно туман или дым, Это позволило уголовнику мозглому даже услышать крутящуюся в моей голове песенку. Я понял это по его шевлящимся в такт музыке губам, но так оно даже и лучше. Пусть, сука, поймет, что его ждет дальше. Устал уже я показательно прогибаться, и отралась меня хреновой. «Ты сам себе зарыла, чепушила!» Зарычал мозголом, нанеся мне резкий и сильный ментальный удар, что вышиб бы на повал любого простеца или одаренного, не имеющего серьезной магической защиты. И сочки твои пацаны! Сейчас оприхватывают и удавят! Одновременно с атакой, обрушившейся на моей мозге сокрушающим тараном, я увидел, как еще один ментальный щуп выстрелил куда-то за пределы бревенчатых стен малины, как мне удалось понять, лазил младший, умел действовать своим даром на подельников, даже находясь на значительном от них расстоянии. На этот раз гребаный отморозок успел меня основательно зацепить. Голова разломилась от боли, в глазах потемнело. Я даже покачнулся едва не свалившись со стула. Но вышибить меня из сознания у него не удалось, пусть и с небольшой задержкой, но колпак мощной ментальной защиты окружил мои мозги. Твое же!» «Черт, уродец едва успел отдернуть свои энергетические щупальца от моей головы, чтобы их вновь не порубило в капусту!» «Думаешь, это твоей сычки поможет?» Злобно ощерился он. После этих слов глазью вкачал в оставшийся щуп прорву силы, отчего тот распух, словно раскормленный питон, и принялся ждать ответа. Но секунда бежала за секундой, А никакой ментальной связи между мертвыми охранниками моей сестренки и мозголомом мне возникало. Да и не могло бы возникнуть в принципе, мертвые не курят, мертвые не пьют, то бы не думают. Они даже не двое из ларца, а старшина Бим и сержант Бом, а глазью младше отнюдь не некромант. Что такие эти старшина Бим и сержант Бом, я даже и не представлял. Хотя брея жила в самом дальнем уголке сознания мысля, что они вроде бы уже куда как в более высоких званиях обретаются. Но я быстро ее прогнал, чтобы не отвлекаться. А то атмосферка здесь все больше и больше накалялась. Не получилось ответа, Мазолом лил свой ментальный щуп еще больше энергии, а ответочка кто и нету. Глазки младшего шнифта забегали по сторонам. Он явно не мог понять, что происходит, ни сестренка, ни охранников он не мог найти». И это его шнубы шнобесило и выводило из себя. Сука, сука, сука! Яростно шепел он сквозь зубы. Всех порву, падлы! Тырку, тербублика дыр получишь. Неожиданно выдал я, а не Шарапова, Э, Аленку. Поправился я, не понимая, откуда взялся этот странный персонаж, Шарапов. Она уже давно тютю, -тю. продолжил я, списав все несуражности на свои проблемы с головой. «Руки у тебя!» Короткий. «Ах ты волчара, позорный!» Прорычал мозглом, до которого наконец-то дошло, как я его обвел вокруг пальца. «Значит, ты заранее все знал?» «Скажу больше. Это я твоих уродов, как бешеных собак прирезал. Я похабно ухмыльнулся, наблюдая, как стремительно наливается кровью хари матерых уголовников, старшего и младшего Глазевых. «Да вы, ребятки, не переживайте!» Я их не больно зарезал. Чик, и они уже на небесах. Вам же, козлы вонючие, так не фортанет, Лафа не обломится. Вы все сдохнете в непереносимых муках. И через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым». Эта крутая фраза, вылетевшая из меня на автомате, тоже оставляла странное послевкусие. Бледнеющая на глазах от ужаса рожи остальных урок доставили мне глубокое моральное удовлетворение. Бойтесь, твари. проведите свои последние мгновения жизни в животном страхе. Почувствуйте всеми фибрами то же, что чувствовали ваши бедные жертвы. Мочите его, ребятки!» Ожидаемо выдохнул пахан, бросая все запасы из своего резерва в талан для последней и убийственной атаки. Он прекрасно понимал, что я не пощежу никого и здесь присутствующих, поэтому постарался подороже продать свою жизнь. А вот мозголом оказался пуст. Понулил все свои силы, которыми располагал, пространственный ментальный конструкт, пытаясь найти с его помощью мою сестренку и ее сторожей. Я увидел, как он захлопал ладонями по карманам своего в Фельдеперсового пинжака в поисках кристалла Накопителя чтобы пополнить запас энергии. Младшего глазева я пришел первым, не обращая внимания на щелчки взводимых курков, лязганий затворов и прорастающие зеленой порослью мебель, бревна и потолок избы. Ведь если он умудрится пополнить свой резерв, а я в схватки провороню его атаку, мне явно не поздоровится. В общем, можно сказать, повезло этому гребаному пижону. сдох быстро и практически без мучений. Мой воздушный кулак, которым я его гостил, сорвал его с места и попросту расплескал кровавые сопли, размазавши по противоположной стене, как будто прихлопнул свернутый в рулон газетой муху только очень большую вонючую муху и очень большой великанской газетой. В этот удар я обложился куда как основательнее, чем когда отмахивался у Райнгольда от Ибрагима, и результат, честно говоря, впечатлил меня не меньше, чем раздавленный до этого холерик, даже намного, намного нагляднее. Аж самого жуть взяла, насколько же все это неприглядно стало выглядеть, насколько бойня, куда веселее и чище. Старший Глазев, увидав, что осталось от его ублюдочного братишка заревел раненым носорогом и ко мне метнулась зелень, которую он успел вырастить к этому моменту. Вот же сука гребаный огородник! В ответ на это я разразился мороженым потоком невиданной ранее мощности, не забывшей окружить себя энергетическим доспехом. Хотя моей заслуги в этом почти не было, все делалось на каком-то автомате. Однако с такой массой растений, старающихся во что бы то ни стало добраться до меня, не справлялся даже холод, настолько много было разной хоросли. На мгновение в моем воспаленном мозгу мелькнула картинка, как... Я уничтожаю нечто подобное зеленое, ползучее, только на открытом воздухе и куда более мощное по размерам. Эта растительность окружала меня с какой-то компашкой, в составе которой обнаружился, уже знакомый мне по предыдущим воспоминаниям князь Головин живым шевелящимся ковром. И я хреначил эту пань потоком из жаркого пожирающего огня. Картинка, конечно, интереснее некуда, но отвлекаться на ее разбор. У меня не было ни времени, ни желания уцелеть бы под таким массивным напором. Где-то на периферии сознания я отмечал раздающиеся выстрелы. Видимо, уголовники полили в белый свет, как копеечку, но у меня пока не попал ни один из них. К тому же я надеялся, что энергетический доспех выдержит несколько полевых попаданий. Я окружил себя ледяным потоком, замораживая ростки на корню, а после расшибая их ударом воздушного кулака. Однако же, величина зеленой массы была просто запредельной, и я не успевал ее уничтожать, до меня начало доходить, что если я что-то наперед приму сейчас, то этот мгновенно растущий сад-огород меня попросту задушит в своих любвеобильных объятиях. Вот пламя пламени точно такое же, как я видел на картинке из прошлого, знать бы еще из чего, вырвался из меня огненным валом с громким треском, испепеляя зеленую растительность, нагретый воздух у смущенных гудел, а вокруг меня освободилось немного свободного пространства. Однако долго так продолжаться тоже не могло, если собственный огонь не причинял мне вреда, то вот воздух, основательно раскалившийся в маленьком пространстве, уже болезненно обжег мне лицо и заставил закашляться. И что немного, и наряду с уничтожаемой растительностью, начнет и моя одежда. Волосы на голове уже трещали от жара, распространяя запах паленой свинины. Мой многострадальный организм неожиданно пошел в нос, сердце, словно с цепи сорвалось и замолотилось неистовой скоростью, а меня самого затрясло, как паралитика. Я реально почувствовал, как в мой резерв хлынул такой мощнейший поток энергии, оценить который я был совершенно не в состоянии. В конце концов, мое тело напрочь вышло из-под контроля, превратив меня в такого статиста, как будто наблюдающего за происходящим со стороны. Сначала избушку основательно тряхнуло, и так, что бревна, из которых она была сложена, протестующе заскрипели. Послышались крики ужаса. Никто из уголовной братья не хотел умирать. Но покинуть место развернувшегося противостояния между двумя силовиками они не могли. Двери и окна заросли слож зеленой лозой, по крепости, сравнимой с иным металлом. А избушка продолжала ходить ходуном, и думается мне, что это уже началось самое настоящее землетрясение. Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение, а вот дальше я сам буквально охренел. Вокруг меня со всех сторон все стало рушиться, быстро погружаясь куда-то в подвал. Первыми обрушились стены, опрокинув на всю собравшуюся гоп-компанию И бревенчатый потолок мой энергетический доспех заискрил, мне даже почудилось, что он даже натужно заскрипел от нагрузки. Но к моему великому облегчению доспех выдержал, погасив несколько мощных ударов падающего перекрытия. Свет мгновенно погас, а в кромешной темноте раздавались крики боли и мольбы о помощи, такой магической защиты, как у меня, не было ни у кого из уголовников. Ну, хотя, может быть, лазив старший, и сумел укрыться, закрывшись своими растениями. Но я этого не знал. Слишком все быстро вокруг происходило. Тут бы самому уцелеть. Неожиданно, что-то резко и больно ударилось снизу по ногам, а дощатые полы разломились громким треском. Я остался стоять на небольшом пяточке, где-то в полметра диаметре, а все остальное резко провалилось в тартарары, не оставивши даже следа. Меня окружал огромный земляной пролом, в котором сгинула бандитская малина, и никто из бандитов из этого провала выбраться так и не смог, всех поглотила бездна. Ну туда им и дорога, так сказать, самая короткая дорога в ад. В тусклом свете луны провал в земле выглядел поистине бездонным. И мне казалось, что туда в любой момент Могут полезть на поверхность Натуральные хвостатые бесы Чтобы поискать себе на бренной земле Ищу грешников Прости, Господи, души наши грешные Прошептал я истово перекрестившись И позабыв на мгновение Что ни у Бога ни в черта я абсолютно не верю Ведь я же консомолец, как ни крути Но в этот момент я реально проникся Общим мистицизмом момента Пока я глазел в темноту провалов практически из всех близлежащих изб с громким криком выбегали на улицу люди, напуганные неожиданным землетрясением. Не знаю, что они подумали, возможно, приняли это за минувшее эхо войны взрыв какого-нибудь забытого боеприпаса либо отложенного боевого конструкта или артефакта. Не знаю, смогли они рассмотреть в темноте меня, стоявшего на земляной колонне посреди бездонной ямы. Надеюсь, что ничего путнего в ночи они увидеть не смогут. Так максимум какую-то темную и непонятную фигуру. Думаю, что познания можно не опасаться. Но на всякий случай я поднял воротник шинери повыше и втянул голову в плечи. Теперь точно хрен меня кто разглядит. У меня еще оставалось одно немаловажное дело. Нужно было срочно уносить отсюда ноги. После такого мощного и неожиданного магического воздействия сюда вскоре сбегутся все силовики и, из местного особого отдела. А попадаться в руки доблестным сотрудникам государственной безопасности я пока не планировал. Чем позже обо мне узнаете, тем лучше. Ну, сами подумайте, что я могу им рассказать. Я то имя свое еще не до конца принял, а тут такое. Особо не задумываясь, я направил мощный поток энергии и еще так и неопределенной силовой специализации себе под ноги. Интересно. «Какой же талант у меня проснулся, если я сумел так землю-матушку тряхнуть? Неужели какой-нибудь землетряс?» «Нет, такая специализация как-то по-другому называлась, смутно припоминалось мне». «Точно, потрясатель земной тверди. Вот как солидно этот дар прозывался». Поток силы, уходивший со свистом в темную пропасть, вновь заставил землю судорожно содрогнуться». Со стороны убогих избушек вновь послышались заполошенные крики, на которые я не обращал сейчас внимания. В глубине провала что-то глухо заборчало, а затем мелко-мелко завибрировало, вибрация нарастала, а из пролома пошел поток теплого воздуха, после чего бездонная яма с мягким шорохом закрылась, поднявшаяся из бездны землей. Я попробовал ткнуть, Эту новообразованную поверхность сначала кончиком сапога ничего страшного не произошло. Земля не собиралась больше проваливаться. Затем я осторожно поставил на нее одну ногу, после чего, оставаясь на чеку, перенес на нее свой вес. вполне себя держит. Значит, прошло время мне отсюда под шумок уносить ноги. Местные жители, обнаружившие пропажу одного из домов, не спешили приближаться к аномальной зоне, резонно опасаясь повторения недавнего инцидента, а я постепенно отступил по восстановившейся поверхности в сторону поцелевших после землетрясения огородов и, скрываясь в хаосе разнообразных сараев, дровяниц и прочих хозпостроек, незаметно выскользнул из этого затрапезного микрорайона. А ноги сами несли меня к знакомому особняку старого аристократа Райнольда, где должна была дожидаться моего возвращения Аленка, живая и невредимая».